Глава двадцать пятая. Новые перспективы. «Так и что делать будешь, коль вправду все замки под свою руку возьмешь?» С явным благодушием, потягивая из здоровенной глиняной кружки Эль, поинтересовался Вольф, как оказалось звали деда Милты. «После памятного мордобоя мы таки перебрались в таверну, и, кажется, не врет народная поговорка». Дословно её не помню, но смысл в том, что ничто так не сближает мужчин, как мордобой с последующей совместной пьянкой. Хотя в глобальный запой мы и не ушли, усталость давала о себе знать, и не факт, что я смогу себе позволить роскошь типа сна. Мне бы ещё восемь уровней взять. На автомате отозвался я в туре своих мыслей, что неспешно текло время трапезы. А что потом? Не унимался старик. Собственно, Дин и Милта тоже ушки навострили, прислушиваясь. Скрывать что-то смысла я не видел. Рано или поздно они всё узнают. Так почему бы не сейчас? Единственное, что пришлось предупредить о конфиденциальности, подсластив пилюлю тем, что он не альфа-самец стаи, к которой принадлежит моя будущая супруга. Ну и прибавить всякого бла-бла-бла на тему родства. Вольф аж крякнул от удовольствия моим речам. Ну а что, трепаться он не станет, да и некому. А толику бонусов к его личному расположению я получил. Поведал об особенностях своего персонажа, о том, что смогу скиллы изымать и какой именно получить желаю и для чего. Родня у меня осталась там, за гранью. В завершении произнес я. «Обижают их. Надо бы разобраться. Кроме меня это сделать некому». «Молодца!» — похлопал меня по плечу Вольф. «Право сильного одобряю. Только одного в ум не возьму. Все у тебя гладко складывается. И с кланом, и с альянсом, и замки имеются. И девку нашу в жонке отдаем. Так чего кручинишься?» «То, что враг у тебя там где-то, так ты ему по сусалам надаешь, я верю!» «Чего кручинюсь? Да из-за много чего! Вот только стоит ли ему о Крио говорить! С политической точки зрения можно, но тут и иные подробности всплыть могут! И вряд ли его утешит новость о том, что вражина Милтина теперь бессмертнее Кащея!» Вольф же с меня шкуру живём сдерёт, узнав, что его внучка по-прежнему под угрозой ходит. Меня это, конечно, тоже не радует, но одно дело по мере сил её обезопасить, а другое что-то доказывать этому довольно твердолобому и упёртому старику. Оно мне надо? В высшем уровне это не так и мало. А вроде и отвечая, но избегая неприятной темы, отозвался я. «Но мы штрафы на трансформацию получили, да и не только их. Навыки не работают, лечения на нас не действуют. Выходит, мне до единолуния заветных уровней не взять». «Ойли, то-то смотрю, ты едва ли не в одиночку всех монстров в этом вашем донжоу не вырезал», — влез в разговор Дин. «Думаешь, умирать легко и приятно?» — невольно скривился от воспоминаний я. Мне действительно непросто этот поход дался. Этот там на острове Сирен мёртвой морской бок убивал меня быстро и безболезненно. А эти 8 часов в данжеоне ни во многом уступали ломке после укуса оборотня. Просто у меня выбора не было. Не мог я ручки сложить и вместо себя оборотня в бой пустить. Не знаю почему, но уверен, сделал я так, и на нашем смелтом будущем можно было ставить жирный крест. Она для меня как наркотик. И плевать, что там у причины, извне навязанное обожание, обратное или ещё какие чары. Мне никогда и ни с кем так хорошо не было, хотя что скрывать. Немного пугает тот факт, что, возможно, она станет для меня единственной до конца наших дней. Но пока никуда я не тянет. А ещё, я вздохнул, «Вероятность открытия портала в нужном мне мир слишком невелика», произнес я, не вдаваясь в подробности о том, что еще неизвестно, Земля ли это или ее виртуальный клон. Тот, кто сумел туда пробиться, добивался этого почти полтора месяца. А ведь не факт, что я с первой попытки сумею разыскать нужного человека и прийти с ним к соглашению. «Убейте делов-то!» Опять встрел Динкс хлопотав недобрый взгляд сестры. Хм, да. Плохо на него влияет общение с пришлыми. Насколько я знаю из рассказов Милты и их стая потому и не велика, что они придерживаются правил гуманизма. Ближе к Единолунию они сознательно фиксируют себя цепями в прочном словно мини-цитадель хлеву, куда заблаговременно загоняют жертвенных овец. И тут такие речи: убить Он так не принято, невесело усмехнулся я, на всякий случай добавив. На земле люди не возрождаются. А ты, если с тобой что-то случится? Вмиг всполошило Смилта. Я лишь плечами пожал, ведь и вправду не знаю. Мистику умирать не умирал во время своего посещения планеты, но а где там есть, ведь он сумел создать портал обратно. Значит, у глубокой теории и воскрешения возможно. Девушку мой ответ явно не обрадовал. «Он мужчина, это его долг защищать семью», — потрепал внучку по волосам старик. «Суть я уловил», — оправляя бороду, произнес Вольф. «Ты отныне нам не чужой. Помочь не помогу, но подсказать кое-что думаю смогу». «Кто бы сомневался, как ни крути он ведь НПС и не какой-то рядовой». Может, сейчас с квестом как им осчастливит. Я замер с недонесенной до рта кружкой, давая понять, что превратился в само воплощение внимания. Оказалось, имеется в их роду старая легенда о неком браслете, якобы созданном основателями этого мира, и дарует этот артефакт возможность многократного приумножения шанса на успех в магических делах. Эта история передавалась из поколения в поколение и, возможно, успела претерпеть искажения. Что-то забылось, что-то обрасло несуществующими подробностями, но всё же это давало надежду на возможность разыскать столь нужную мне вещицу. Ведь это то, что доктор прописал. А почему никто не добыл его? С удивлением поинтересовался я. Путь к цели не близок пожал плечами старик. Да и не обладают первородные обратние магием. Ага, ага. Это если не считать психологическое воздействие на окружающих. Но у нас родни пассивному навыку у игроков. В итоге, как я понял из слов Вольфа, никто и не стремился воплотить древнее сказание в жизнь. Так вот, есть где-то далеко на севере, посреди океанских вод, что разделяют два материка, покрыты снежными пиками остров. На нём покоится усыпальница одного из младших богов этого мира, и был тот бог погребён вместе со всеми своими приближёнными. Это такая варварская дань уважения. «Добра да, там немало сыскать можно, но, главное, в числе его приближенных был очень сильный маг. Вот с его руки и можно снять тот артефакт». «Думается, мне жутко это место», — задумчиво молвил старик. «Бог был сражен на поле брани во времена высочайших волнений, а вот его приспешников замуровали там заживо». «Брррр!» Меня невольно аж передёрнуло, жуткое участье. Страшно подумать, что пережили эти люди или не люди. Имеются у меня сомнения в том, что они упокоились. Скорее всего, так и скитаются внутри усыпальницы, храня покой своего бога, злые, голодные и наверняка запредельных уровней. Трансформации не активны. Точных координат нет, так что придётся искать практически на ощупь. Север, остров Скалы. Таких мест может оказаться немало. И того у нас две задачи: придумать, как пробраться в те края и прокачать побольше народ, чтобы силами альянса вынести всех монстров в высыпальнице. С последним проблем особо-то не предвидится. Все же куча замков в наличии, а в них катакомбы и донжионы к нашим услугам. Заодно и я во время рейда опыта хапну. Благо, Феникс хороший тем, что при смерти опыт не теряется. А вот как добраться до нужного места? В прибрежных городах имеются торговые флотилии, но, насколько я знаю, они курсируют исключительно вдоль береговой линии. В открытом океане эти суда не ходят. Но тогда, когда мы летели на восточный материк, мы и видели корабли. Значит, есть те, кто бороздит эти просторы. Как бы их найти и убедить сотрудничать? Надо этот вопрос со всезнающим Саргоном перетереть, ну и с ребятами. Вот только рубит меня немилосердно, и до того устал, как собака. Сначала более 3 суток ломки в катакомбах, потом ещё и с этими осадами отдохнуть так и не удалось. А я уже тогда только на эликсирах бодрости и держался. Следовало 8 часов в данжеоне. И сейчас, если честно, уже мысли путались. Но хотелось поскорее поведать всё товарищам, а вдруг они что-нибудь придумать успеют. «Я с вами», — произнес Дин, явно по выражению моего лица, понявши, что я всерьез вознамерился разыскать эту реликвию. «Тогда и я», — ошарашил меня старик, — «в клан примешь?» «Почту за честь», — произнес я, несколько покривив душой, и сразу же зарылся в настройки клана и бросил ему приглашение присоединиться. Дело не в том, что я не желал его видеть в числе своих собратьев по оружию. Просто жутко подумать, что будет, если на корабле окажется целых 2 первородных оборотня. А вдруг мы не успеем достигнуть цели до единолуния? Милта вроде как должна теперь обращаться по желанию. Мы с ребятами тоже, но обязательно нужно пройти обращение в ближайший лунный цикл. Однако наше пребывание в школе зверя будет осознанным, а вот Дин и Вольф, судя по их словам, понимают всё, понимают в этот период, но тело им не повинуется. С другой стороны, у каждой медали две стороны. Они вполне в состоянии в преддверии обращения отправиться в какую-нибудь из густонаселённых областей и устроить там тотальную зачистку на протяжении 3 суток. Сомневаюсь, что у игроков сейчас хватит сил их завалить. Ведь если учитывать их троекратное усиление, то в переводе на стандартный уровень они что-то типа 8 сотых, если не тысячных левелов. Мы вон втроём одного деда в человеческом обличии сколько времени валили. Так у нас характеристики раз в 10 выше средних статистических. Мы сильнее и многократно жирнее, нежели мог быть игрок нашего левела. А в плавании ем Как вариант, их можно не брать в путь, а призвать к нам, когда окажемся на месте, но... Во-первых, вряд ли их устроит такой расклад. Во-вторых, этот остров наверняка окажется инстанцевой зоной, как тот же остров Сирен, и связь с внешним миром оборвется. То есть народ тащить придется с собой, не надеясь на возможности телепортации. Разошлись мы с Милтинами родичами, вполне довольными друг другом. Дина брёл без смерти и предвкушал грядущие приключения. Парень засиделся в своей богами забытой глухомане и буквально бредил путешествиями и ратными подвигами. Их дед убедился, что внучка попала в хорошие руки. Ну и тоже непрочь был мир поглядеть и себя показать. Сама Милта тоже успокоилась, осознав, что родные одобрили и приняли мою кандидатуру в мужья. Теперь мне точно обратной дороги нет. Да и не искал я способов для отступления. Но разве женщина в такой поверит? Чем заняты? Зевая так, что вот-вот пасть порву, поинтересовался я в групповом чате. Если спрашиваешь, значит, дельное предложение есть. Удивил меня своей прозорливостью обычно не особо лезущий в дела Шон. Где и когда встречаемся? Это ж какой его муха укусила, чтобы он вместо того, чтобы язвиться, рывался на собрание. К этому должны быть веские причины. Таковы и вскоре обнаружились. Но до того момента ребята один за одним откликнулись, и вскоре мы уже сидели в зале совета клана центрального замка на западе. Судя по тому, как недобро косится Стив на сына, тот в чём-то проштрафился. Впрочем, в чём именно я так и не узнал, а вот о его отработке услышал. Стив на правах старшего отправил сына вместе с несколькими группами заниматься геноцидом игроков. Ну и молодец, а то мы сами надолго выпали из процесса. За месяц столько народу оцифроваться может, жуть. Вот мои ио задачи организация рейдов зачистки. Шон, как суппорт, явно не испытывал восторга от поставленной задачи. Понимал, что это нужно, но одно дело понимать, смотря на это со стороны, и совсем другое – лично возглавить карательный отряд. Несмотря на все его амбиции, к кратной славе он никогда не стремился. Видать, сильно он батеньку разгневал, коли тот его в поля отправил. Я кинул взглядом собравшихся, зевнул и кратко поведал о том, что узнал от Вольфа. «Держи!» — Солич протянул мне бутылек с эликсиром бодрости. «Спасибо!» — буркнул я и забулькал, жадно глотая виртуальный энергетик, но едва не подавился, услышав от двери голос мистика. «Что-то интересное на дыболе?» «Приветствую!» — изрек вошедший следом саргон. «Да уж, ребята молодцы, и я-то об этих двоих подумать подумал, а вот пригласить забыл. Впрочем, это и не мудрено в таком-то состоянии. Вскоре мы уже вовсю обсуждали план наших дальнейших действий. Разошлись глубоко под утро. Мистик пообещал наладить связь с кланом морских волков, как именовали себя здешние пираты». У них в наличии имелся немалый флот, способный свободно рассекать по океану. Ну и местность-то они знали, куда лучше нас. Оказалось, он с ними уже общался на медне, и те непрочь вступить в альянс, ведь без смерти оно такое без смерти. Вот так и ломаются игровые каноны. Независимые и бла-бла-бла пираты готовы стать союзниками сухопутных крыс. Помимо морского транспорта, в случае объединения в альянс, дополнительным бонусом для нас станет то, что на кораблях, которые для пиратов сродни наших клан-холов, появятся точки воскрешения. Полезная штука в походе. Плюс порядка пары миллионов сервиголов, знающих с какой стороны оружие держать, что тоже немалое подспорье. Минус только один они никогда надолго не выходят на сушу. Помощь на том же острове помогут. А вот на защиту замка, если тот не в прибрежном городке, можно даже не звать. Принимаем Сугуба для приличия поинтересовался я у товарищей. Все единогласно проголосовали за. Кто бы сомневался. Слава партии в очередной раз доказала свою полезность. В принципе, это в их интересах, хотя я и переживал, как бы мистик не возжелал этот артефакт себе, но тот удивил. «Для тебя эта вещь крайне нужная, а нам, думаю, там много всякого вкусного найдется». «Два момента», — предупредил я. Во-первых, с нами отправляются два первородных оборотня, и если путешествие затянется, нужны хорошо защищённые трёма и живность в качестве жертв. Причём наша группа тоже должна будет пройти перерождение. Во-вторых, нужно огнеустойчивое покрытие в той части судна, где буду располагаться я. Кто знает, что там может случиться? Я не могу просто взять и воскреснуть, как все. А огонь Феникса вмиг уничтожит судно. «И это главная проблема», – буркнул мистик. «Защиту от огня сделать в теории можно, хотя и затратно, как по времени, так и по финансам. И проблема не в сложности изготовления той защиты», – отозвался, успевший занять место за столом саргон. «Существует такой редкий минерал, именуемый лектурией». При его добавлении в обычный лак, которым обрабатывают древесину, он создаёт прочный огнеупорный защитный слой. Вот только добывают ли его кто сейчас, давненько не слыхал, но его запасы однозначно где-нибудь сохранились. Правда, стоит они будут Ясно. Редкость типа моего фениксового пепла, которого у нас завались и больше ни у кого нет, а значит и стоить будет как крыло от самолета. Ванька хмыкнул, и я заметил, как рассредоточился его взгляд. Явно уже ищет информацию на эту тему, и почему-то у меня нет сомнений, что найдет. Тем временем, пока наш гном ковырялся то ли в базах данных, то ли в официальных сведениях на портале, зашла речь и о прочих делах. Стив Дат Плытия собирался переагитировать управляющих всех замков на вступление в наш альянс с последующим кастом их замков. Кира должна обеспечить бесперебойное дежурство возле НПС, сдающих квест на создание альянса, причём на обоих материках. Нельзя было допустить, чтобы Крио создала альянс в ближайшее время. К другим она не пойдёт, в этом никто не сомневался, но получив этот статус, создаст нам немало проблем, а с учётом планируемого путешествия нам это отнюдь не на руку. Замки останутся почти без защиты. "Вот офицерский состав вполне в состоянии всё это контролировать и без нашего участия", задумчиво произнесла Кира. "Но если опять одновременно начнётся осада нескольких замковых кланов, можно не брать", подал голос Саргон. "Что бы нас ни ждало на острове, думаю, силами славы партии и нашими, включая элементарную группу", он кивнул на меня. Мы должны управиться, плюс с нами будут морские волки. Неожиданно Ванька подскочил и рванул к выходу. Мы проводили его удивлёнными взглядами. Что такое? поинтересовался я в личке. Готовся к походу, я скоро буду, не вдаваясь в подробности, отписался он. И понеслось. Пока действовал эликсир бодрости, я успел многое. Союзники тоже не филонили. Уже на завтра были назначены переговоры с пиратским главарём. А ещё и Стив метался от замка к замку раз за разом, присылая отчёты о предварительных договорённостях. А ведь это мне придётся ещё раз пройти по его стопам, чтобы принять все эти кланы в альянс. Покой, ты где?